Часть вторая. Глава первая. Весь ночевал в базеле в маленькой темной комнате, когда внезапное сотрясение заставило его вскочить с постели. Он прислушался, то были пушечные выстрелы. Ему кое-как удалось отыскать ощупью спички, чтобы зажечь свечу и посмотреть на часы. Они показывали четыре, Заря только начинала заниматься. Он с живостью схватил Пенсне и стал смотреть вдоль широкой улицы, точнее вдоль большой дороги, идущей, пересекая деревню от Дузи. Но воздух наполняло нечто вроде густой пыли, мешавшей видеть. Тогда весь перешел в другую комнату, выходившую окнами на луга и на Маас. Тут он сообразил, что утренние туманы, поднимаясь с воды, заволокли горизонт. Пушечные выстрелы гремели где-то вдали, за этим бересоватым покровом, на другом берегу. Но вдруг французская батарея ответила им так близко и с таким грохотом, что задрожали стены. Дом весь состоял почти в центре Базейля, справа от церковной площади. Фасад, немного подавшийся в глубину, выходил на дорогу, и все здание состояло из одного этажа в три окна с мезонином, где помещался чердак. Но позади был разбит довольно обширный сад, спускавшийся к прибрежным лугам, и отсюда расстилалась необозримая панорама холмов от Ремельи до Френва. Вейс с рвением нового владельца возился до двух часов утра, убирая в погреб все запасы и придумывая, как бы получше защитить мебель от пуль, заложив окна тюфиками. В нем закипал ужасный гнев при мысли, что прусаки могли опустошить этот давно желанный, с таким трудом приобретенный дом, где он не успел еще пожить на деревенском приволье. Тут чей-то голос окликнул его с улицы. «Слышали, Вейс?» Внизу на лестнице он встретил Делагерша, который также решил переночевать в Красильне, обширном кирпичном здании, примыкавшем одной стеной к домику бухгалтера. Впрочем, все работники разбежались по окрестным лесам, пробираясь к бельгийской границе. Красильню осталось сторожить только привратница, вдова каменщика, по имени Франсуаза Китар. Перепуганная приближением неприятеля, она также сбежала бы вместе с другими, если б не ее десятилетний сынишка Огюст. Он лежал в тифе, и его нельзя было трогать с места. «Скажите», — повторил Делагерш, — «вы ведь слышали?» «Кажется, это начало. Нам бы следовало немедленно вернуться в Седан». Весь твердо обещал жене покинуть базель при первой опасности и намерен был сдержать слово. Но ведь это лишь артиллерийская перестрелка на большом расстоянии и, пожалуй, на удачу в облаках предрассветных туманов. «Подождем, черт возьми, куда нам торопиться?» — ответил он. Любопытство Долагерша было так велико и так сильно возбуждено, что граничило с храбростью. Он не сомкнул глаз, заинтересованный приготовлениями к обороне. Командир 12-го корпуса, генерал Лебрен, предупрежденный о том, что неприятель собирается атаковать его на заре, всю ночь укреплялся в базеле, получив приказ во что бы то ни стало помешать немцам занять эту деревню. Баррикады загромождали большую дорогу и улицы. Гарнизоны в несколько человек заняли все дома, каждый переулок, каждый сад был обращен в маленькое укрепление. Из трех часов утра в непроглядном мраке разбуженные без шума войска заняли свои боевые позиции, держа на готове, тщательно смазанные салом шаспо с патронташами, в которых по положению находилось по 90 патронов. Поэтому первый выстрел неприятельской пушки никого не удивил. и французские батареи, выстроившиеся позади между Баланом и Базейлем, принялись тотчас отвечать, чтобы только заявить о себе, потому что они стреляли наугад в густом тумане. «Знаете», — продолжал Делагерш, — «моя красильня будет отлично защищена. У меня поместили целый взвод. Пойдемте, я вам покажу». Здесь в самом деле находилось сорок с лишком солдат морской пехоты под командой поручика, высокого белокурого юноши с энергичным и упрямым лицом. Его люди овладели уже всем зданием. Одни пробивали бойницы в ставнях первого этажа, выходившего на улицу, другие делали зубцы на низкой стене вокруг двора, обращенного задами на луга, спускавшиеся под гору. Здесь, на дворе, Делагерш с Вейсом встретили поручика, который всматривался вдаль сквозь дымку утренних испарений. «Проклятый туман!» — бормотал он. «Нельзя же драться ощупью!» Потом, помолчав, он вдруг спросил. «А какой у нас сегодня день?» «Четверг», — ответил весь. «Четверг?» «Да, правда». «Черт возьми, живешь ничего не знает. Точно мир перестал существовать». Но в эту минуту среди грохота непрекращающейся канонады у самого края лугов, в каких-нибудь двухстах или трехстах метрах, затрещала оружейная пальба. И вдруг, как это бывает на сцене ради театрального эффекта, солнце выплыло на горизонте, испарения масса разлетелись обрывками белой кисии, проглянула небесная лазурь, и вскоре прояснился весь небосклон, прозрачный и чистый, без единого пятнышка. Наступило дивное утро безоблачного летнего дня. «Ах!» — воскликнул Далагерш. «Немцы переходят железнодорожный мост. Смотрите, они пробираются к нему вдоль полотна». «Как глупо, что мост не взорвали!» У поручика вырвался жест немой ярости. «Мины были заряжены», — пояснил он, — «только накануне, после того, как французы дрались целых четыре часа, чтобы отбить у неприятеля мост. Они позабыли поджечь минные фитили». «Уж нам всегда такое счастье», — сказал он, как обычно, отрывисто. Весь внимательно осматривался кругом, что-то соображая. Французы занимали в базе или хорошо укрепленную позицию. Построенная по обеим сторонам дороги в Дузи, деревня возвышалась над равниной. Вел сюда лишь один путь, тот, что, заворачивая влево, проходил мимо замка. Другая же дорога, справа, вела к железнодорожному мосту и разветвлялась на церковной площади. Таким образом, немцам приходилось пересечь луга и вспаханные земли, растилавшиеся по берегам Мааса и вдоль полотна железной дороги. Приняв в соображение их обычную осторожность, трудно было предположить, что атака произойдет именно с этой стороны. Между тем густые массы войск так и валили через мост, несмотря на то, что метрольезы, расположенные у въезда в Базейль, производили жестокое опустошение в их рядах. Но те, которым удалось пройти, немедленно бросались в рассыпную, образуя цепь застрельщиков под защитой нескольких прибрежных ив, а колонны строились снова и подвигались вперед. Отсюда-то и производилась все усиливавшаяся ружейная пальба. «Постойте», — заметил весь, — «ведь это баварцы. Я отлично различаю их каски с гребнями». Но ему показалось, что другие колонны, наполовину скрытые за линией железной дороги, двигались вправо, стараясь добраться до деревьев, стоявших вдалеке, чтобы потом обрушиться на базель, обойдя его наискось. Если бы им удалось таким образом укрыться в парке Монтевилье, деревня могла быть взята. Ему вдруг стало это совершенно ясно, но по мере того, как атака с фронта принимала все более серьезные размеры, это соображение стушевалось. Тут внезапно раздалась канонада со стороны флуанских высот, видневшихся к северу за седаном. Стоявшая там французская батарея открыла огонь. Облака дыма поднимались к яркому солнцу, а выстрелы слышались совершенно явственно. Было уже, вероятно, часов пять утра. «Ну, — пробормотал Вейс, — теперь пошла писать. Поручик морской пехоты, смотревший также в ту сторону, кивнул утвердительно головой и с уверенностью сказал. «О, Базель очень важный пункт. Здесь решится судьба сражения». «Вы полагаете?» — воскликнул весь. «Да разве тут можно сомневаться? Ручаясь головой, что это идея маршала. Недаром он явился к нам сегодня ночью и сказал, чтобы мы в случае надобности легли здесь костьми все до единого человека, но не дали бы неприятелю занять деревню». Вейс покачал головою, бросая взгляд на окрестность. Потом он нерешительно вымолвил, как будто говоря сам с собою. «Постойте, нет, по постойте, это не то. Я боюсь другого, хотя не смею положительно утверждать». Он умолк и только широко раздвинул руки и точно половинки тисков, после чего, повернувшись к северу, соединил их опять, представляя, как захлопнутся эти тиски. Еще накануне он стал бояться этого, хорошо зная местность, и сообразив направление движения обеих армий. И в этот час, когда обширная равнина нежилась в лучах радостного утреннего солнца, его взоры возвращались к холмам левого берега, где в течение целых суток беспрерывно дефилировали черные колонны германских войск. С высот ремильи стреляла батарея. Другая, снаряды которой начали уже долетать в базель, заняла позицию в Понможи на берегу реки. Вейс усилил свое пенсне, надвинув одно стекло на другое, чтобы хорошенько рассмотреть поросшие лесом склоны холмов, но не увидел ничего, кроме миниатюрных клубов белого дыма, ежеминутно увенчивавших возвышенности. Куда же девалась волна людей, хлынувшая в этом направлении? Наконец он различил на опушке соснового леса над Нуае и Френуа, на Марфе, только группу мундиров и лошадей. Вероятно, то были офицеры какого-нибудь штаба. Излучина масса находилась дальше, замыкая запад, и с той стороны не существовало другого пути отступления к Мезьеру, кроме узкой дороги в Сент-Альберском ущелье между рекою и Орденским лесом. Поэтому накануне он решился упомянуть об этой единственной линии отступления генералу, случайно встреченному им на дороге в долине Живанны. Потом ему сказали, что то был генерал Дюкро, командир первого корпуса. Если армия не отступит немедленно по этому пути и будет ждать, пока Прусаки отрежут ее, перейдя Маас в Доншири, она неминуемо будет им мобилизована, приперта к границе. Уже накануне вечером было поздно. По слухам, уланы заняли мост, который не был взорван, на этот раз благодаря тому, что позабыли принести пороху. И весь с отчаянием говорил себе, что та волна людей Тот кишащий черный муравейник, должно быть, находился теперь на равнине Дуншири по дороге к Сент-Альберскому ущелью, бросая уже свой авангард на Сен-Манш и Флуан. Неприятельские стрелки продвинулись значительно ближе. Их пули с мягким шумом хлопались о кирпичные стены красильни. Французские солдаты под прикрытием низкой каменной ограды, окружавшей двор, стали отвечать им. Каждую секунду раздавался сухой и громкий треск ружейных залпов. «Припереть их к массу, Ну, конечно!» — пробормотал весь, «А потом пройти по их брюху, чтобы занять дорогу в Кориньян. Это было бы великолепно!» Затем, обращаясь к Делагершу, который спрятался за насос, стараясь защититься от пуль, он прибавил. «Все равно, единственный разумный план требовал отступления вчера вечером к Мезьеру, и на их месте я охотнее очутился бы там, но теперь по неволе нужно драться, потому что отступление невозможно!» «Ну что же вы...» «И идете? – спросил Делагерш, начинавший бледнеть, несмотря на свое ненасытное любопытство. «Если мы промешкаем еще немного, нам не вернуться в Седан». «Погодите минутку, и я пойду с вами». Пренебрегая опасностью, Вейс приподнимался на носках, чтобы осмотреть окрестность. Направо луга, затопленное по приказанию коменданта, точно обширное озеро, простиравшееся от Торси до Балана, защищали город. неподвижная гладь нежно-лазурного цвета в блеске утреннего солнца. Но вода не доходила до самого базейля, и баварцы действительно продвинулись вперед по луговинам, поросшим высокой травой, пользуясь самой ничтожной канавкой, малейшим кустиком. Пожалуй, они были в пятистах метрах. И Вейса немало поражала медлительность их движений, терпение, с каким они пять за пятью приближались к деревне, стараясь как можно менее подвергаться опасности. Впрочем, их поддерживала сильная артиллерия. Свежий чистый утренний воздух наполнился свистом снарядов. Вейс поднял глаза и увидел, что ни одна батарея в Пон-Можи открыла огонь по Базейлю. Две других, расположенных на склоне Лири, вторили ей, обстреливая деревню, попадая даже за обнаженное пространство Монселя, где находились резервы 12 корпуса и достигали лесистых склонов Деньи, занятых дивизией 1 корпуса. впрочем, все высоты левого берега вспыхивали огнями, пушки точно вырастали из земли. Это был как бы постоянно удлинявшийся пояс. Батарея в Нуае обстреливала Балан, батарея в Водоленкуре обстреливала Седан, батарея во Френуа, пониже Марфе, весьма значительная, чьи снаряды перелетали через город, разрывая среди войск седьмого корпуса, обстреливала флуанскую возвышенность. Холмы, которые были так дороги Вейсу, ряд пригорков, бывших здесь, по его мнению, чтобы радовать взор, замыкая вдали ярко-зеленую долину, внушали ему теперь невольный ужас. Он не мог смотреть на них без содрогания, потому что они вдруг обратились в грозную гигантскую крепость, готовую сравнять с землею бесполезное укрепление седана. Легкое падение штукатурки заставило его поднять голову. Эта оружейная пуля ковырнула его дом, фасад которого виднелся над стеной, примыкавшей к рассильне. Вейсу стало ужасно досадно, и он проворчал. «Неужели эти разбойники разрушат мой дом?» Но вдруг он с удивлением услыхал позади себя какой-то мягкий звук. Повернувшись, он увидел солдата, пораженного прямо в сердце. Ноги убитого передернуло судорога, но молодое лицо осталось спокойным, как прежде, не успев исказиться агонией. Это был первый убитый, и на Вейса особенно подействовал громкий стук упавшего ружья, которое покатилось из рук мертвеца на мощенный двор. «Ну нет, я ухожу отсюда!» — пробормотал Делагерш. «Если вы не хотите идти, я уйду один!» Поручик, которого раздражали эти посторонние люди, вмешался в разговор. «Конечно, господа, вам гораздо лучше уйти отсюда. Нас с минуты на минуту могут атаковать!» Тогда, бросив последний взгляд на луга, где баварцы все подвигались вперед, Вейс решил последовать за Долагершем. Но, выйдя на улицу, он захотел запереть свой дом на ключ, и когда присоединился наконец к своему спутнику, новое зрелище приковало их обоих к месту. Находившаяся на конце улицы, приблизительно в трехстах метрах оттуда церковная площадь, была в эту минуту атакована сильной колонной баварцев, появившихся с дороги Мнадузи. Полк морской пехоты, защищавший площадь, на минуту ослабил огонь, как будто для того, чтобы дать неприятелю приблизиться. Потом, когда колонна была уже как раз напротив, внезапно последовал необыкновенный и непредвиденный маневр. Солдаты рассыпались вправо и влево по обе стороны дороги, многие из них припали к земле, и метральезы, образовавшие на другом конце деревни батарею, послали в открывшееся пространство целый град пуль. Неприятельскую колонну точно смело. Французские солдаты между тем вскочили и бросились с ружьями наперевес на рассыпавшихся баварцев, чтобы окончательно оттеснить их и опрокинуть. Два раза повторялся этот маневр, и все с одинаковым успехом. На углу переулка, в маленьком домике, стояли столпившись у окна три женщины. Они спокойно смотрели на происходившее, смеялись и весело аплодировали точно в театре. «Ах, черт возьми!» — сказал вдруг весь. Я совсем позабыл запереть двери погреба и взять с собой ключ. Подождите меня, я сейчас вернусь». Первая атака, по-видимому, была отбита, и Долагерш, в котором опять разыгралось любопытство, меньше торопился. Он стоял против красильни и разговаривал с привратницей, вышедшей на минуту на порог комнаты, занимаемой ею в нижнем этаже. «Голубушка Франсуаза, вам следовало бы отправиться с нами. Вы женщина, и вдруг остаетесь одна среди всех этих ужасов». Она подняла свои дрожащие руки. «Ах, сударь, я убежала бы вместе с другими, если б не болезнь моего маленького Агюста. Войдите к нам, барин, взгляните на него». Он не вошел, но вытянул шею и заглянул в коморку, где на чистенькой белой постели лежал мальчик с красным от жара лицом, уставившись на мать лихорадочно блестевшими глазами. «Ну что ж», — продолжал хозяин, от — «отчего бы не унести ребенка? Я могу устроить вас в седание». Заверните его в теплое одеяло и пойдемте с нами. Ой, нет, сударь, это невозможно. Доктор не велел трогать больного, иначе он умрет, если б еще его бедный отец был жив. Но нас теперь осталось только двое, и мы должны беречь друг друга. Да и притом прусаки, наверное, не причинят зла одинокой женщине и больному ребенку. В эту минуту появился Вейс, радуясь, что накрепко запер свое жилище. Но теперь, чтобы войти туда, надо все взломать. Отправимся, однако. И как-то мы еще выберемся отсюда. Надо держаться поближе к домам, чтобы не случилось какой беды». В самом деле неприятель готовился ко второму нападению, потому что оружейная перестрелка усилилась и свист снарядов не прекращался. Два из них упали уже на дорогу приблизительно в ста метрах, а третий зарылся в разрыхленную землю соседнего сада и не разорвался. «Постойте, Франсуаза», — продолжал Вейс, — «я хочу поцеловать вашего маленького Аугюста. Э, да он вовсе не так плох, как я думал. Еще денька два, и пройдет всякая опасность. Не падайте духом, а главное, идите скорее к себе и не высовывайте больше носа». Наконец, оба ушли. «Прощайте, Франсуаза. До свидания». В эту минуту раздался оглушительный грохот. Снаряд, раздробив трубу на доме Вейса, упал на тротуар и разорвался с таким треском, что все стекла соседних домов разлетелись в дребезги. В густой пыли и удушливом дыму сначала ничего нельзя было рассмотреть. Потом показался пробитый фасад дома. Мертвая Франсуаза лежала навзничь поперек порога, с пробитой головой, обратившись в растерзанный обрубок человеческого тела, залитый кровью, ужасный. Вей сбросился к ней со всех ног. Он что-то несвязно бормотал, не находя других слов, кроме брани. «Ах, черт возьми! Черт возьми!» Да, бедная женщина лежала без всяких признаков жизни. Он наклонился к ней и стал трогать ее за руки, и, подняв голову, увидал перед собой пылавшее лицо Огюста. Мальчик, вытянув шею, смотрел на мать. Он ничего не говорил, не плакал, и только глаза его, горевшие лихорадочным огнем, неестественно расширились при виде этого ужасного трупа, которого он не узнавал. «Ах, черт возьми!» — мог, наконец, воскликнуть весь. «Они уже принялись убивать женщин!» Он выпрямился и показал кулак баварцам, чьи каски стали опять появляться со стороны церкви. Но вид крыши его дома, наполовину проломанной падением трубы, окончательно привел его в безумную ярость. «Мерзавцы, вы убиваете женщин разрушаете мой дом! Нет, нет, это невозможно! Я не могу так уйти! Я остаюсь!» Он бросился куда-то и вернулся одним прыжком, держа в руках ружье и патроны убитого солдата. Для особых случаев, когда ему нужно было видеть яснее, Вейс имел при себе пару сильных очков, но обыкновенно не носил их из строготельной деликатности и некоторого кокетства по отношению к своей молоденькой жене. Быстрым движением сорвал он с себя пенсне, заменил его очками, и вот этот толстый буржуа в партикулярном платье, с добродушным круглым лицом, преобразившимся теперь от гнева, почти комичный и великолепный в своем героизме, принялся стрелять, целясь в кучку баварцев в конце улицы. В нем, по его словам, заговорила кровь. Его подмывало убить хоть несколько немцев еще с тех пор, как он слышал впервые рассказы о войне 1814 года — которыми боюкали его детство там, в родном Эльзасе. «Ах, негодяи! Мерзавцы!» И он все стрелял, до того часто, что ствол ружья стал, наконец, обжигать ему пальцы. Атака, между тем, становилась все более ожесточенной. Со стороны лугов ружейная пальба прекратилась. Овладев узким ручьем, обсаженным ивами и тополями, баварцы готовились напасть на дома, защищавшие церковную площадь. При этом их стрелки благоразумно отступили. Теперь только солнечный свет лежал с золотистым покровом на необъятном пространстве, поросшем травою, где там и сям чернели неподвижными массами тела убитых солдат. Поручик покинул двор красильней, оставив там караульного. Он понимал, что теперь опасность грозит с улицы. Живо выстроив своих людей вдоль тротуара, он приказал им забаррикадироваться в первом этаже здания и защищаться там до последнего патрона, в случае, если бы неприятель овладел площадью. Лежа на земле, прячась за тротуарными тумбами, пользуясь малейшими выступами, люди стреляли на удачу, и вдоль этого широкого безлюдного пути, залитого солнечным светом, проносился целый ураган свинца вместе с тонкими струйками дыма, подобно граду гонимому сильным ветром. какая-то девушка во весь дух перебежала дорогу и осталась невредима. Потом старик-крестьянин в блузе непременно хотел отвезти обратно в конюшню свою лошадь и был убит пулей прямо в лоб, причем силой толчка его отбросило на середину улицы. Упавшим снарядом проломило крышу церкви. Два других зажгли дома с громким треском, пылавшие теперь при ярком солнце. И эта несчастная Франсуаза, растерзанная на глазах своего больного ребенка, этот крестьянин с пулей в черепе, эти разрушения и пожары окончательно озлобили оставшихся жителей. Они предпочитали лучше умереть, чем бежать в Бельгию. Буржуа, рабочие, какие-то люди в пальто и блузах яростно стреляли из окон. «Ах, разбойники!» — воскликнул Вейс. «Они обошли нас кругом!» кто то я видел, как они пробирались вдоль полотна железной дороги. Слышите? Слышите? Стреляют слева». В самом деле за парком Монтевилье, деревья которого окаймляли дорогу, раздалась ружейная пальба. Если неприятель овладеет этим парком, базель будет взят. Но самая ожесточенность перестрелки доказывала, что командир 12-го корпуса предвидел этот маневр, и парк был защищен. «Да остерегитесь же вы неосторожный!» — крикнул поручик, принуждая Вейса прижаться к стене. «Ведь вас разорвет пополам!» Этот храбрый толстяк с очками на носу расположил его, наконец, в свою пользу, хотя и вызывал у молодого офицера невольную улыбку. Заслышав полет бомбы, он дружески отстранил Вейса. Снаряд упал в десяти шагах и разорвался, покрыв их обоих осколками. Буржуа остался невредим, а у поручика были перебиты обе ноги. — Ну что ж, — пробормотал он, — пришла и моя очередь. Лежа навзничь на тротуаре, он велел прислонить себя спиной к двери рядом с женщиной, лежавшей поперек порога. И его молодое лицо сохраняло прежнее выражение энергии и упрямства. — Это ничего, ребята, слушайте меня. Стреляйте себе помаленьку, не горячитесь. Я вам скажу, когда надо будет броситься в штыки. И он продолжал командовать людьми, держа голову прямо и наблюдая издали за неприятелем. Загорелся еще другой дом, напротив. Треск ружейных залпов и разрывавшихся бомб потрясал воздух, наполненный пылью и дымом. Люди падали на каждом перекрестке. Мертвецы в одиночку и кучами казались темными пятнами, обрызганными красным. А над деревней разрастался потрясающий рев, угроза многих тысяч людей, нападавших на несколько сотен храбрецов, готовых встретить смерть. Тут де Лагерш, не перестававший звать Вейса, спросил в последний раз, — «Так вы не хотите идти? Тем хуже. Я вас оставляю. Прощайте!» Было уже около семи часов. Он и то слишком замешкался. Пока была возможность пробираться вдоль строений, фабрикант прятался за двери и углы, прижимаясь к стенам в самых ничтожных углублениях при каждом залпе. Он никогда бы не мог предположить, что в нем сохранились столько юношеской ловкости, но теперь этот пятидесятилетний мужчина вытягивался и подавался в стороны с гибкостью ужа. Однако при выходе из базеля, когда ему пришлось пройти около трёхсот метров по безлюдной дороге, открытой со всех сторон и обстреливаемой батареями Лири, Делагерша бросила в дрожь, хотя он и обливался потом. С минуту еще он шел по дну канавы, согнувшись вдвое, а потом бросился бежать со всех ног под грохот выстрелов, подобный ударом грома. Глаза у него горели, а под ногами как будто вырастало пламя. Это длилось целую вечность». Вдруг он увидел слева маленький домик, бросился к нему и укрылся там. Тогда лишь он почувствовал, что с сердца у него скатилась громадная тяжесть. Он наткнулся на какое-то сборище. Здесь были люди, лошади. Сперва он ничего не мог различить, но потом удивился тому, что увидел перед собою. Да ведь это чуть ли не сам император со всем своим штабом. Делагерш, однако, не знал хорошенько, так ли это, хотя и хвастался, что отлично рассмотрел Наполеона Третьего в тот знаменательный день, когда его величество чуть не заговорил с ним на ферме Бейбель. Потом он остановился, разинув рот. Да, это, несомненно, Наполеон III, но теперь верхом на лошади. Он показался ему выше и гораздо моложе, благодаря сильно нафабриному сам и на румяниному точно у актера лицу». Вероятно, император велел загремировать себя, чтобы не пугать армию своим мертвенным лицом с утончившимся носом и мутным взглядом. Уведомленный с пяти часов утра, что в базе или дерутся, он явился сюда, молчаливый и мрачный, точно призрак, намалеванный кармином. На пути ему встретился кирпичный завод, где можно было укрыться. Но с другой стороны целый град пуль пронизывал, как решето, стены здания, а снаряды каждую секунду падали на дорогу. Весь императорский эскорт остановился. «Ваше Величество!» — прошептал один голос. «Тут право опасно!» Император обернулся и приказал жестом своему штабу выстроиться в узком переулке, тянувшемся вдоль завода. Здесь люди и животные были под отличным прикрытием. «Право, Ваше Величество, это безумие! Ваше Величество, мы вас умоляем!» Он только повторил свой жест, как будто давая понять, что появление целой группы блестящих мундиров привлечет внимание батарей на левом берегу, и не спеша двинулся вперед с мрачным и равнодушным видом, один среди пули ядер, идя навстречу судьбе. Вероятно, он слышал позади неумолимый голос, толкавший его вперед, Голос, кричавший из Парижа, «Ступай, ступай, умри героем на трупах своего народа! Порази и растрогай весь мир, чтобы твой сын мог царствовать!» И он спокойно подвигался, пустив лошадь шагом. Проехав около ста метров, император остановился, ожидая конца, которого он искал. Пули свистели, как ветер, во время равноденствия. Одна бомба разорвалась, покрыв императора комьями земли. Он по-прежнему ждал. У лошади шерсть стала дыбом, вся кожа ее содрогалась, и она инстинктивно пятилась, чуя перед собой смерть, которая каждую минуту проносилась мимо, не желая задеть ни коня, ни всадника. Тогда, после этого бесконечного ожидания, убедившись, что его последний час еще не пробил, император с покорным фатализмом спокойно вернулся назад, как будто хотел только разглядеть точное расположение германских батарей. «Ваше величество, какое мужество!» «Ради бога, не рискуйте больше таким образом». Но он опять пригласил жестом свой штаб следовать за ним, не щадя его на этот раз, как не щадил себя. Они поднялись к Манселю через поля и через пустоши Рапайля. Одного капитана сразила пуля, две лошади были убиты. Полки двенадцатого корпуса, мимо которых проезжал император, безмолвно смотрели, как он появился и исчез, подобно призраку. Ни одного приветственного возгласа не раздалось ему навстречу. Все это совершалось на глазах де лагерша. Тот содрогался от ужаса, в особенности при мысли о том, что, покинув кирпичный завод, он также очутится на открытом месте под градом ядер. И фабрикант медлил уходить, слушаясь теперь в разговор офицеров, оставшихся здесь, потому что под ними были убиты лошади. «Я вам говорю, что он убит наповал, Его разорвало пополам ядром!» «Да нет же, я видел, как его уносили. Простая рана осколком в ягодицу!» — В котором часу? — Около половины седьмого, час тому назад. — Там, на высотах возле Манселя, в Рытвинах. — Значит, он вернулся в Седан? — Ну, разумеется, он теперь в Седане. О ком это они говорят? Вдруг Делагерш понял, что речь шла о маршале Макмагоне, раненном в то время, когда он приблизился к аванпостам. — Маршал ранен. Уж такое наше счастье, — как говорил поручик морской пехоты. И пока Делагерш размышляла о последствиях этого случая, мимо них во всю прыть промчался нарочный с эстафетой. Узнав товарища, он крикнул ему, не останавливаясь: "Генерал Дюкрон назначен главнокомандующим. Вся армия стягивается к Ильи, чтобы отступить к Мезьеру!» Нарочный мчался уже далеко и въехал в базеель под усилившимся огнем, между тем, как Делагерш, ошеломленный такими неожиданными новостями, сыпавшимися одна за другой и боясь, что его захватит отступление войск, побежал к Балану, откуда, наконец, без особенного труда добрался к себе в седан. А в или Нарочный скакал по улицам, отыскивая начальство для передачи приказов, и привезенные им новости мчались с такой же стремительностью, распространяясь по деревне. Макмагон ранен, генерал Дюкро назначен главнокомандующим, армия стягивается в Илли. «Как? Что говорят?» — закричал Вейс, весь почерневший от пороху. «Отступать на месьеер теперь! Но ну это безумие! Нам ни за что не дадут пройти!» Он приходил в отчаяние, упрекая себя в том, что накануне подал этот совет тому самому генералу Дюкро, который был облечен сегодня высшей властью. «Да, вчера оставался единственный план спасения». Отступление. Немедленное отступление через Сент-Альберское ущелье. Но теперь путь должен быть прегражден. Весь черный муравейник Прусаков ушел туда, на равнину Доншери. Уж если на то пошло, то лучше пуститься на другое безумие. Теперь можно сделать только одну попытку, правда отчаянную, но достойную храбрецов. Это отбросить баварцев к Маасу и пройти по ним, чтобы овладеть дорогой в Кориньян. Вейс каждую секунду проворно поправлявший на носу очки, принялся объяснять положение поручику. Раненый по-прежнему сидел спиной к двери, с раздробленными ногами, страшно бледный исходя кровью. «Уверяю вас, господин поручик, что я прав. Скажите вашим людям, пусть они не робеют. Вы видите, мы берем вверх. еще усилие, и неприятель будет приперт к массу». Действительно, вторая атака баварцев была отбита. Митральезы опять вымели начисто церковную площадь. Кучи трупов образовали здесь целые баррикады. Из всех переулков принимали неприятеля в штыки, отбрасывая его на луга. Он в беспорядке отступал к реке, так что дело могло кончиться полным его поражением, если бы свежие войска поддержали моряков, которые выбились из сил и понесли громадный урон». С другой стороны, в парке Монтевилье оружейная пальба не усиливалась, и это доказывало, что и в той стороне подоспевшее подкрепление очистило бы лес. «Скажите вашим людям, поручик! Штыки! Штыки!» Белый, как воск поручик, имел еще настолько силы, чтобы произнести слабеющим голосом. «Слышите, ребята? Штыки!» Это был его последний вздох. Он скончался, держа голову прямо, с выражением настойчивости в лице, с открытыми глазами, которые и мертвые продолжали смотреть на сражение. Мухи жужжали над проломленной головой француазы и садились на нее, а маленький Огюст, лежа в своей постельке в горячечном бреду, звал убитую мать, умоляя тихим и жалобным голосом, чтобы ему дали воды. «Мама, проснись, встань! Я хочу пить! Ужасно хочу пить!» Между тем нельзя было нарушать категорических приказов. Офицеры были принуждены скомандовать отбой, горько сокрушаясь, что им не удалось воспользоваться полученным перевесом над неприятелем. Очевидно, генерал Дюкро, опасаясь обхода со стороны врага, жертвовал всем для безумной попытки выскользнуть из его тисков. Церковная площадь была очищена, войска отступали из переулка в переулок, и вскоре шоссе опустело. Тут поднялись крики и рыдания женщин. Мужчины ругались и размахивали кулаками в ярости, что их покидают таким образом. Многие заперлись в своих домах, решившись защищаться до последней крайности или умереть. «Ну а я так ни за что не уйду!» — кричал Вейс вне себя от бешенства. «Нет, уж лучше оставить здесь свою шкуру! Пусть-ка они попробуют коверкать мою мебель и пить мое вино!» Он весь обратился в ярость, в бешеную, неутолимую жажду борьбы при мысли, что чужеземец ворвется к нему в дом, сядет на его стул и станет пить из его стакана. Все внутри его возмущалось, мысль эта заслоняла собою его обычное существование — жену, дела и осторожность рассудительного мелкого буржуа. Он заперся в своем жилище, забаррикадировался и ходил там, как зверь, в клетке, из комнаты в комнату, осматривая, хорошо ли закрыты все отверстия. Вейс пересчитал свои патроны, их оказалось до 40. Потом, желая еще раз взглянуть на реку, чтобы убедиться в невозможности атаки со стороны лугов, он опять остановился на минуту при виде высот левого берега. Клубы дыма ясно показывали позиции прусских батарей, и над сильной батареей Френуа на опушке маленького лесочка «Морфе» он увидел группу мундиров, более многочисленную, чем другие. Она так ослепительно сверкала на солнце, что, приставив бинокль к глазам поверх очков, он различил золотое полет и касок. «Ах, мерзавцы, мерзавцы!» — повторял он, показывая им кулак. На высотах Морфе стоял король Вильгельм со своим штабом. С семи часов он прибыл из Вандреса, где провел ночь, и оставался тут вне всякой опасности. Перед ним долина Мааса развертывалась беспредельным полем битвы. Громадная рельефная карта расстилалась перед его глазами от одного края горизонта до другого, а он смотрел на нее с холма, как с высокого трона, в этой гигантской ложе на парадном спектакле. В центре, на темном фоне орденского леса, драпировавшего горизонт точно занавес из древней зелени, выступал седан с геометрическими линиями своих укреплений, окруженных с юга и запада затопленными лугами и рекою. В базейле уже пылали дома, и пыль сражения окутывала деревню. Затем к востоку от Манселя до Живонные, виднелись точно вереницы насекомых, ползущих по вспаханным полям, лишь несколько полков 12-го и 1-го корпусов, которые исчезали порой в узкой долине, где прятались селенья. А впереди другой склон — бледные поля, где выделялась темным пятном зеленая масса леса Шевалье. Но особенно на виду к северу был седьмой корпус. Он занимал своими подвижными черными точками флуанскую возвышенность, широкую полосу красноватых земель, спускавшихся от маленького горенского леса к прибрежным лугам. За ними опять показывались Флуан, Сен-Манш, Флинье и Ли — деревеньки, затерявшиеся среди неровной почвы громадного пространства пригорков, обрывов и скатов. Влево снова расстилался Маас с его медлительными водами, блестевшими на ярком солнце словно растопленное серебро. Полуостров Иш широким ленивым изгибом заграждал всю дорогу к Мезьеру, оставляя между берегом и непроходимыми лесами только единственный выход через Сент-Альберское ущелье. И вот сто тысяч человек с пятьюстами орудий французской армии скучились здесь, загнанные в этот треугольник. Когда же король прусский оборачивался к западу, он видел перед собою другую долину, Донширийскую. Здесь опустелые поля расстилались к Брианкуру, Маранкуру и Вринь-Обуа, бесконечным пространством сероватых земель, белевших под лазурным небом. Обернувшись к востоку, он также мог видеть против сдавленных линий французского войска широкий простор, пестревший деревнями. Сначала шли Дузи и Кореньян, потом немного выше Рюбекур, Пуррю-Обуа, Франшваль, Веллер-Серне до Ла-Шапелля возле границы. Вся эта земля вокруг принадлежала ему. Он мог двинуть куда угодно по своему произволу 250 тысяч войска и 800 орудий своих армий. Он обнимал одним взглядом их беспрепятственное нашествие. Уже с одной стороны 11-й корпус двигался к Сен-Манжу, тогда как пятый стоял у Вринь-Обуа, а Вертембергская дивизия ожидала возле Деншери. С другой же стороны, хотя деревья и холмы мешали Вильгельму видеть, он угадывал движение войск. Он только что наблюдал, как двенадцатый корпус проник в лес Шевалье и знал, что гвардия должна была достигнуть Виллер-Серне. Это и были створки тисков, армия кронпринца прусского слева и армия наследного принца саксонского справа. Они-то и показывались, беспрепятственно двигаясь вперед, тогда как два баварских корпуса дрались в базеле. У короля Вильгельма от Ремильи до Френуа безостановочно грохотал почти беспрерывный пояс батарей, осыпая снарядами Монсель и Деньи, перебрасывая бомбы через седан и обстреливая северные нагорные равнины. Было не более восьми часов. Он ожидал неизбежного исхода битвы, устремив взор на гигантскую шахматную доску, и руководил этим человеческим прахом, пользуясь ожесточением нескольких черных точек, затерявшихся среди вечной и улыбающейся природы.